Глава вторая. Военно-пропагандистская брехня. Принципы победы в войне. Война – дело старое, и никакие совершенствования оружия и тактики боя не меняют принципов победы. А их еще в XIX веке довольно дотошно, хотя и с обычным для немца академизмом, описал Карл фон Клаузевиц в своем объемном труде о войне. Вообще-то щегольнуть цитатой из Клаузевица является хорошим тоном для любого военного и пишущего о войне, и надо сказать, что доля справедливости по отношению к Клаузевицу здесь есть, поскольку в вопросах осмысления войны с ним трудно поставить рядом еще кого-нибудь. Но, возможно, из-за объемности его труда, да еще и незаконченного им и изданного его женой уже после смерти автора, мало кто, по моим наблюдениям, пытается вникнуть в принципиальные положения о войне, скажем, в текст первой главы «Природа войны». Все очень торопятся прочесть конкретные советы, как ее выиграть. Остаются за кадром выводы Клаузевица, что для победы в войне совершенно недостаточно иметь материальный перевес, хотя он очень важен. Если бы дело было в нем, то войн никогда бы не было, поскольку враждующие стороны могли бы подсчитать, сколько у кого людей, пушек и снарядов, и объявить победителя, так сказать, по очкам. Но войны идут вне зависимости от материальной силы сторон. И это объясняется тем, что на победу сильнейшие влияния оказывают еще два фактора. Моральная стойкость и случай. Правда, второй фактор без первого не существует, поскольку для того, чтобы рискнуть и воспользоваться случаем, нужно быть морально стойким, смелым, и храбрым. Клаузевиц совершенно точно определил, что у, собственной войны всего одно средство победы — бой. Но из-за морального фактора на те принципы, которыми достигается военная победа, нужно смотреть шире. И цель боя может быть достигнута без боя, выделено Клаузевицем. Цель боя — не всегда заключается в уничтожении участвующих в нем вооруженных сил и может быть достигнуто без действительного столкновения посредством одной постановки вопроса о бое и складывающихся вследствие этого отношений. Отсюда становится понятным, почему оказывались возможными целые компании, ведшиеся с большим напряжением, в которых фактические бои не играли существенной роли. Военная история подтверждает это сотнями примеров. Мы не станем рассматривать, часто ли в подобных случаях бескровное решение оказывалось правильным, то есть не заключало в себе внутреннего противоречия с природой войны, а также могли ли бы выдержать строгую критику Некоторые знаменитости, создавшие свою славу в этих походах. Нам важно лишь показать возможность такого хода войны. Моральные силы противника – это такая же сила, как и его материальная сила, и надо быть не государственным деятелем, а дебилом или предателем, чтобы не принять меры к уничтожению моральной силы противника – и сохранению своей. И вот почему. Когда мы говорим об уничтожении неприятельских вооруженных сил, мы это настойчиво подчеркиваем, нас ничто не обязывает ограничить это понятие одними материальными силами. Мы подразумеваем и силы моральные, ибо моральные и физические силы теснейшим образом связаны и неотделимы одна от другой. Но именно здесь, когда мы ссылаемся на неизбежное воздействие, которое крупный акт уничтожения, значительная победа, оказывает на все остальные операции, мы должны обратить внимание на то, что моральный элемент является наиболее текучим, если можно так выразиться, а, следовательно, легче всего – распространяется по всем вооруженным силам. Противовесом преобладающего по сравнению со всеми остальными средствами значения уничтожения неприятельских вооруженных сил являются его дороговизна и рискованность. Последних можно избегать, только избирая себе иные пути. Что средство это дорогое, само собой понятно, так как затрата собственных вооруженных сил – При прочих равных условиях тем значительнее, чем больше ориентируется наше намерения на уничтожение неприятельских сил. Опасность этого средства заключается в том, что высокая действенность, которой мы добиваемся, обратится в случае неудачи против нас со всеми ее величайшими невыгодами. Поэтому другие пути при удаче обходятся менее дорого, а при неудаче не так опасны», — пишет Клаузевиц. Как видите, уже к середине XIX века анализ показывал, что достижение победы путем уничтожения не материальной, а моральной силы противника гораздо выгоднее и гораздо безопаснее, нежели достижение ее единственным имеющимся войны — боем. Но! Для уничтожения моральных сил противника и соответственного укрепления своих моральных сил тоже нужны снаряды, и этими снарядами являются идеи. И нужны те, кто будет метать в противника эти снаряды – пропагандисты. Гитлер – ученик англосаксов. В Германии времен Второй мировой войны Главным пропагандистом считается министр пропаганды рейха Йозеф Геббельс. Не хочу отнимать у него заслуг, но он все же не более чем помощник Адольфа Гитлера. И никогда, судя по некоторым деталям, в вопросах пропаганды полностью самостоятельным не был. А Гитлер убийственную роль пропаганды испытал на собственной шкуре, когда был солдатом Первой мировой войны. В 1924 году он написал по этому поводу в своей книге «Майн Начав все глубже вникать во все вопросы политики, я не мог не остановить своего внимания и на проблемах военной пропаганды. В пропаганде вообще я видел инструмент – которым марксистско-социалистические организации пользуются мастерски. Я давно уже убедился, что правильное применение этого оружия является настоящим искусством, и что буржуазные партии почти совершенно не умеют пользоваться этим оружием. Только христианско-социальное движение, в особенности в эпоху Лёггера, еще умело с некоторой виртуозностью пользоваться средствами пропаганды, чем и обеспечивались некоторые его успехи. Но только во время мировой войны стало вполне ясно, какие гигантские результаты может дать правильно поставленная пропаганда. К сожалению, и тут изучать дело приходилось на примерах деятельности противной стороны, ибо работа Германии в этой области была более чем скромной. У нас почти полностью отсутствовала какая бы то ни была просветительная работа. Это прямо бросалось в глаза каждому солдату. Для меня это был только лишний повод глубже задуматься над вопросами пропаганды. Досуга для размышлений зачастую было более чем достаточно. Противник же на каждом шагу давал нам практические уроки. Эту нашу слабость противник использовал с неслыханной ловкостью и поистине гениальным расчетом. На этих образцах военной пропаганды противника я научился бесконечно многому. Те, кому сие по обязанности ведать надлежало, меньше всего задумывались над прекрасной работой противника. С одной стороны, наше начальство считало себя слишком умным, чтобы чему бы то ни было учиться у других, а с другой не хватало и просто доброй воли. Да была ли у нас вообще какая бы то ни была пропаганда? К сожалению, я вынужден ответить на этот вопрос отрицательно. Все, что в этом направлении предпринималось, было с самого начала настолько неправильно и никудышно, что никакой пользы принести не могло, а зачастую приносило прямой вред. Таким образом, чем шире та аудитория, на которую мы хотим воздействовать, тем тщательнее мы должны иметь в виду эти психологические мотивы. Так, например, было совершенно неправильно, что германская и австрийская пропаганда в юмористических листках все время пыталась представлять противника в смешном виде. Это было неправильно потому, что при первой же встрече с реальным противником наш солдат получал совершенно иное представление о нем, чем это рисовалось в прессе. В результате получался громадный вред. Солдат наш чувствовал себя обманутым, он переставал верить и во всем остальном нашей печати. Ему начинало казаться, что печать обманывает его во всем. Конечно, это никак не могло укреплять волю к борьбе и закалять нашего солдата. Напротив, солдат наш впадал в отчаяние. Военная пропаганда англичан и американцев, напротив, была с психологической точки зрения... Совершенно правильный. Англичане и американцы рисовали немцев в виде варваров и гуннов. Этим они и своего солдата к любым ужасам войны. Английский солдат благодаря этому никогда не чувствовал себя обманутым своей прессой. У нас же дело обстояло как раз наоборот. В конце концов, наш солдат стал считать, что вся наша печать — сплошной обман. Вот каков был результат того, что дело пропаганды отдали в руки ослов или просто способных малых, не поняв, что на такую работу надо было поставить самых гениальных знатоков человеческой психологии. Полное непонимание солдатской психологии привело к тому, что немецкая военная пропаганда стала образцом того, чего не надо делать. А между тем... Уже у противника мы могли бы научиться в этом отношении очень многому. Нужно было только без предрассудков и с открытыми глазами наблюдать за тем, как в течение четырех с половиной лет, не ослабляя своих усилий ни на минуту, противник неустанно бил в одну и ту же точку с громадным для себя успехом. Но хуже всего у нас было Понято то, что является первейшей предпосылкой всякой успешной пропагандистской деятельности, а именно, что всякая пропаганда принципиально должна быть окрашена в субъективные цвета. В этом отношении наша пропаганда, и притом по инициативе сверху, так много грешила с первых же дней войны, что поистине приходится спросить себя, да полно, одной ли глупостью объяснялись эти вещи. Что сказали бы мы, например, по поводу плаката, который должен рекламировать один определенный сорт мыла, но который стал бы при этом проводить в массы ту мысль, что и другие сорта мыла довольно хороши? В лучшем случае мы бы только покачали головой по поводу такой объективности. Но ведь это относится и к политической рекламе. Задача пропаганды заключается, например, не в том, чтобы скрупулезно взвешивать, насколько справедливы позиции всех участвующих в войне сторон, а в том, чтобы доказать свою собственную исключительную правоту. Задача военной пропаганды заключается в том, чтобы непрерывно доказывать свою собственную правоту а вовсе не в том, чтобы искать объективную истину и доктринерски излагать эту истину массам даже в тех случаях, когда это оказывается к выгоде противника. Огромной принципиальной ошибкой было ставить вопрос о виновниках войны так, что виновата где не одна Германия, но также где и другие страны. Нет». Мы должны были неустанно пропагандировать ту мысль, что вина лежит всецело и исключительно только на противниках. Это надо было делать даже в том случае, если бы это и не соответствовало действительности. А между тем Германия и на самом деле не была виновата в том, что война началась. Что же получилось в результате этой половинчатости? Ведь миллионы народа, состоят не из дипломатов и не из профессиональных юристов. Народ не состоит из людей, всегда способных здраво рассуждать. Народная масса состоит из людей, часто колеблющихся, из детей природы, легко склонных впадать в сомнения, переходить от одной крайности к другой и тому подобное. Как только мы допустили хоть тень сомнения в своей правоте, Этим самым создан уже целый очаг сомнений и колебаний. Масса уже оказывается не в состоянии решить, где же кончается неправота противника и где начинается наша собственная неправота. Масса наша в этом случае становится недоверчивой, в особенности, когда мы имеем дело с противником, который отнюдь не повторяет такой глупой ошибки а систематически бьет в одну точку и, безо всяких колебаний, взваливает всю ответственность на нас. Что же тут удивительного, если, в конце концов, наш собственный народ начинает верить в враждебной пропаганде больше, чем нашей собственной? Как видите, Гитлер еще в окопах начал думать над приемами пропаганды, и всецело использовал их для формирования своей партии, победы на выборах, а затем в ходе войны. Гитлер сделал пропаганду мощнейшим родом войск. К сожалению, его опыт в СССР был под запретом. Его книги изымают из продажи до сих пор, и главным образом потому, что официальные пропагандисты после сталинского СССР были настолько пигмеями против Гитлера, что оказались неспособными разбить не только внешнего врага, но и внутреннего. Интересно, что и историки всех стран, чем больше времени проходит после войны, тем меньше акцентируют внимание на пропаганде, и тем больше страниц посвящают технике, оружию и так далее. А в ходе Второй мировой войны и сразу после нее Мощность этого рода войск Германии настолько била в глаза, что рассмотрению немецкой пропаганды место уделяли все, от публициста Андре Муруа до английского военного теоретика Фуллера. К примеру, в своем написанном по горячим следам в 1948 году труде «Вторая мировая война 1939-1945 годов. Стратегический и тактический обзор» Фуллер о важности пропаганды пишет уже в первой главе. К несчастью для Британии и Франции, Германия в 1933 году подпала под влияние человека с весьма определенными политикой и планами человека, соединявшего в себе качество реалиста, идеалиста и провица который для одних был просто Гитлером, а для других — самим Богом. «Кто говорит, что я собираюсь начать войну, как сделали эти дураки в 1914 году?» — кричал Гитлер. «Разве все наши усилия не направлены к тому, чтобы избежать этого? Люди в большинстве своем совсем лишены воображения. Они слепы к новому, к незнакомым вещам. Даже мысли генералов бесплодно, Они барахтаются в паутине технических знаний». Созидающий гений всегда выше круга специалистов. Еще в 1926 году, когда Гитлер только писал второй том Майнкампф, он полностью отдавал себе отчет в том, что в грядущей войне моторизация будет преобладать и сыграет решающую роль. Он верил в доктрину абсолютной войны Клаузевица и в стратегию сокрушения. Он считал войну орудием политики, а так как его политическая цель заключалась в захвате жизненного пространства для немцев, то Гитлер соответствующим образом разрабатывал тактические планы. Целью Гитлера было в кратчайший срок при минимальном ущербе для материальных ценностей сломить волю противника к борьбе. Его тактика основывалась на использовании пропагандистского наступления и последующего молниеносного удара. Гитлер пересмотрел теорию дуэ С точки зрения последовательности действий нужно подорвать моральные состояния мирного населения противника до, а не после начала военных действий. Не физически, а интеллектуально. Гитлер говорил, что такое война, как не использование хитрости, обмана, заблуждений, ударов и неожиданностей. Есть более глубокая стратегия. Война интеллектуальным оружием. «Зачем мне деморализовать его, противника, военными средствами, когда я могу достичь того же самого лучше и дешевле другими путями?» Из приводимой ниже цитаты из книги Раушнинга видна суть теории Гитлера. «Место артиллерийской подготовки перед атакой пехоты в позиционной войне в будущем займет... Революционная пропаганда, которая сломит врага психологически, прежде чем вообще вступит в действие армии. Население вражеской страны должно быть деморализовано, готово капитулировать, ввергнуто в состояние пассивности, прежде чем зайдет речь о военных действиях. Мы будем иметь друзей, которые помогут нам во всех вражеских государствах. Мы сумеем заполучить таких друзей. Смятение в умах, противоречивость чувств, нерешительность, паника. Вот наше оружие. Через несколько минут Франция, Польша, Австрия, Чехословакия лишатся своих руководителей. Армия останется без генерального штаба. Все политические деятели будут устранены с пути. Возникнет паника, не поддающаяся описанию. Но я к этому времени уже буду иметь прочную связь с людьми, которые сформируют новое правительство, устраивающее меня». Фуллер считает, что Гитлер базировал свои идеи на доктрине абсолютной войны Клаузевица, а я в этом сильно сомневаюсь. Сомневаюсь, что собрался бы выиграть в восемь недель войну с СССР Тот, кто понял в первой главе книги Клаузевица раздел 8: «Война не состоит из одного удара, не имеющего протяжения во времени». А в этом разделе, в частности, Клаузевиц предупреждает стратегов. «В дальнейшем изложении мы подробно остановимся на рассмотрении того обстоятельства», что часть сил сопротивления, которая не может сразу быть приведена в действие, часто составляет гораздо более значительную их долю, нежели это кажется на первый взгляд. Благодаря этому даже в тех случаях, когда первое решительное столкновение разыгрывается с большой мощью и в значительной мере нарушает равновесие сил, все же последнее может быть восстановлено. Здесь мы ограничиваемся лишь указанием, что природа войны не допускает полного одновременного сбора всех сил. А Гитлер собрался войну с СССР выиграть быстро, игнорируя то, что СССР приведет в действие те силы, которые не смог задействовать с начала войны. Но в области пропаганды Гитлер действовал и искусно, и целеустремленно. Возьмем такой момент. Монголы и сумасшедшие. Исполнительным директором службы новостей Третьего рейха и начальником пресс-службы Имперского министерства иностранных дел Германии во время Второй мировой войны был Оберштурбанфюррр СС Пауль Карл Шмидт. После войны он под псевдонимом Пауль Карл Карл написал историю боев на Восточном фронте. Я его уже цитировал. О первом дне войны, 22 июня 1941 года, он рассказывает. Русские все еще находились в своих районах сосредоточения. Монгольские строительные батальоны, военнослужащие которых занимались возведением оборонительных сооружений, там, где немцы сталкивались с ними, успевшие занять оборону бойцы стройбата небольшими группами численностью до взвода, оказывали упорное и даже отчаянное сопротивление. Немецкие солдаты начинали осознавать, что... С таким противником нельзя не считаться. Эти люди демонстрировали нападавшим не только храбрость, но и изрядное коварство. Они в совершенстве владели техникой маскировки и устройства засад и были превосходными стрелками. 126-я пехотная дивизия из земли Рейн-Вестфалия, сражаясь бок о бок с солдатами из шлезвик гольштейна также на собственном горьком опыте познала силу и стойкость советских войск. Второй батальон 422 пехотного полка понес серьезные потери. Бойцы пулеметного заслона затаились в полях среди неубранных зерновых и дождались, когда первая волна атакующих прокатится дальше. Во второй половине дня, когда ничего не подозревающий капитан Ломар Повел свой находившийся в резерве батальон на передовую поле ожило. Сам командир батальона скоро оказался в списках убитых, а его заместитель — среди тех, кто получил тяжелые ранения. Целой роте потребовалось три часа на то, чтобы очистить поле от врага. Солдаты противника продолжали стрелять даже тогда, когда немцы подошли к ним вплотную — и с расстояния трех метров забросали гранатами. Монголия была союзником СССР, но численность ее населения была менее 900 тысяч человек. А ее огромным границам угрожали японцы, в связи с чем СССР за всю войну не попросил у Монголии ни единого солдата. Она поставила нам помимо продовольствия и овчин Миллион хотя и мелких, но сильных и выносливых лошадей, за что и наша глубокая благодарность. Тогда откуда у гитлеровского пропагандиста взялись монголы в первый же день войны? А вы вспомните, как Гитлер в Майнкамп одобрительно отзывался об англосаксах. Англичане и американцы рисовали немцев в виде варваров и гуннов. И Гитлер, как вы помните, не собирался начать войну, как сделали эти дураки в 1914 году. Вот и начала немецкая пропаганда с первого дня войны рисовать Красную Армию как полчище свирепых и коварных монголов, скопившихся у границ Европы. Вот мы и читаем у Кареля. Такие воспоминания немецких солдат, скажем, о битве под Москвой. Быстро продвигаясь, танкисты ворвались на позиции монгольской бригады. Но сыны степей не бросились бежать. Они принялись бросать в танки бутылки с коктейлем Молотова. Или две тысячи кавалеристов, оба полка 44-й монгольской дивизии, остались лежать в красном от крови снегу. Соответственно, этой немецкой пропаганде убийство этих недочеловеков-монголов будет, во-первых, благом для цивилизованного мира, а, во-вторых, этих незнающих современного военного дела варваров культурному немецкому солдату совершенно нечего бояться. А вот еще один интересный нюанс немецкой пропаганды о котором оберштурбанфюррер Шмидт позабыл сообщить. Историк Андрей Сухоруков в ходе интервью решил уточнить у героя Советского Союза летчика-штурмовика Григория Максимовича Рябушко один момент. Григорий Максимович, вот вы упомянули несколько раз, что немцы... «Илов» боялись как-то по-особому, сильнее всех других самолетов. «Опять же говорите, что немцы смертниками вас называли. Но вам-то это откуда известно?» «Григорий Рябушко». «Да уж поверь, известно точно. Дело было уже в Польше, кажется, в марте или апреле сорок пятого. Была оперативная пауза. Летали тогда мы мало, один иногда два вылета в день». Война кончалась, и мы чувствовали, что еще немного и конец Гитлеру. В этот день погода была солнечной, мы уже слетали, и новых вылетов не предвиделось, и настроение было хоть куда, и потянуло нас развлечься. Аэродром наш был возле самой дороги. Смотрим, гонят по дороге большую колонну пленных, и тут кому-то из нас взбрело в голову, «А ну давай сюда, с десяток фрицев, поговорим, поспрашиваем, глядишь и развлечемся». Сказано, сделано. Послали техника, он с конвоем быстренько договорился, те отобрали с десяток немцев и погнали их к нам. Вначале немцы увидели наши самолеты. Они хоть и рядом с дорогой, но замаскированы, сразу и не разглядишь. Увидели немцы илы и встали, уперлись и ни в какую не хотят идти дальше. Нас это здорово заинтересовало, что это на них нашло и мы решили сами пойти к ним. А когда немцы увидели нас, то тут приключилась с ними форменная истерика, как стали они кричать. Громко, натурально орали. Один вообще на землю упал, рыдает, бьется, лицо руками закрыл. Мы ничего понять не можем. Но со стороны смешно смотреть. Здоровые мужики окричат, как дети малые. Подходим еще ближе. Смотрю я на этих немцев, а на их лицах ужас. Я немало прожил и повидал всякое за свою жизнь, но вот такого ужаса на человеческом лице, как на лицах этих немецких солдат, я больше никогда не видал. Подошли и стали разбираться, чего они кричат. Наш идельчик в 828-м «Кшап» в котором воевал Рябушко, был экипаж, который в шутку называли израильским. В нем летчик и борт стрелок были евреями по национальности. Летчик по фамилии Идельчик хорошо знал английский и немецкий языки. Наш Идельчик, который очень хорошо говорил по-немецки, стал за переводчика. Просят, переводят, их не расстреливать. Мы ему сразу, а ну спроси, с чего они решили, что мы их будем расстреливать? Мы же летчики, а не расстрельная команда. Он нам снова переводит. Но ведь вы же летчики-штурмовики? Так, интересно. Стали мы разбираться. Дословно я уже не помню, но разговор у нас с немцами получился примерно такой. У немецких солдат постоянно возникал вопрос, что за звери летают у русских на штурмовиках. Спасения от них никакого, по головам ходят. Немецким солдатам, их немецкие замполиты, разъяснили ситуацию так. Русские летчики, летающие на штурмовиках, такие свирепые и бесстрашные, потому что они смертники. Терять им нечего, их на штурмовиках летать приговорили. Летают на штурмовиках у русских такие сволочи, такой сброд, который в любой бы нормальной армии, вроде немецкой, уже давно бы расстреляли. А варвары русские приговаривают их летать на штурмовиках. И летают на илах такие отпетые головорезы, которым... И своей жизни не жаль, только бы была возможность хоть кого-то убить. А в перерывах между полетами, чтоб эти сволочи не разбежались и опять какое-нибудь зверство не учинили, дает им русское командование немецких пленных расстреливать. Так сказать, душу отвести и удовольствие получить. Вот эти немцы и решили, что их отобрали специально, чтобы русские летчики-штурмовики могли кого-то собственноручно расстрелять. А на наш вопрос, а с чего вы взяли, что мы смертники, немцы ответили, что нормальный человек, который хоть как-то бережет свою жизнь летать так, как это делают русские штурмовики, не станет. Так атаковать отчаянно и безжалостно, Со сверхмалой высоты, наплевав на зенитный огонь, могут только смертники, которым уже терять нечего. А таких людей нормальному человеку бояться не только не стыдно, а вроде бы как даже обязательно. Вот так. Много нам эти немцы интересного рассказали. От них я и узнал, что нет для немецкого солдата-окупника самолета страшнее, чем Ил-2». Все остальные русские самолеты летают где-то там, далеко и высоко, их и не видно, а штурмовик, он вот он, постоянно висит над самой головой и смерть несет, настоящая жуть, поэтому я и говорю, что из всех советских самолетов Ил-2 боялись немцы больше всего, своими ушами слышал, не думаю, что эти немцы нам специально льстили, не до того им было». Если подумать, то быстро понимаешь, что такое вранье про наших летчиков Ил-2 у немцев просто обязательно было быть. Ведь немецкая пропаганда внушала солдатам, что русские трусливы, их можно бить как мух, а в плен они сдаются миллионами. И вот подходят одураченные пропагандой немецкие солдаты, полные оптимизма к фронту. А тут чуть ли не по их головам, не обращая внимания на огонь, Начинают летать Ил-2. Как отвагу этих русских летчиков совместить с общей пропагандистской идеей о том, что русские трусы, и бить их элементарно? Приходилось выдумывать, что русские, в общем-то, трусы, но вот есть среди них свихнувшиеся садисты, которых обучают летать на Ил-2. И, само собой, садистов в этих немного. Едва-едва хватает штурмовую авиацию комплектовать, да и те разбегутся, если немецких пленных им для расстрела не будет. Мысль, не бог весть, какая умная, но, как видите, действовала. И поскольку люди Геббельса считали нужным выдумывать ложь даже в таком, в общем-то, второстепенном деле, то я посоветовал бы померить температуру тем историкам, Который с абсолютной уверенностью воспроизводят цифры и факты, вышедшие из Министерства пропаганды Гитлера. Человека, который не только не отдал это Министерство в руки ослов, но и открыто заявлял, что такое война, как неиспользование хитрости, обмана, заблуждений, ударов и неожиданностей. Немцы прекрасно понимали, что противника дешевле и более безопасно разгромить морально, нежели на поле боя, в связи с чем сделали пропаганду главным родом войск. А поскольку ложь и коварство для обмана противника естественны в любой войне, то они для немцев были естественны и в военной пропаганде. Так как же можно без анализа верить всему тому, что немцы пишут о войне?